Глава девятая. Олеся. Я трясусь и прислушиваюсь к малейшим шорохам за дверью. Даже удивительно, что за мной никто не погнался и не долбится в дверь. Но я все равно не чувствую себя в безопасности. Жду, что в комнату начнут ломиться в любую секунду. Я нахожу в шкафу старое полотенце и обматываю им ладонь. Надеюсь, заражения не будет, потому что в ванную я не пойду сейчас даже под страхом смертной казни. Все, чем я могу обезопасить себя и ребёнка, притянуть кресло к двери. осторожно ступаю к кровати, поправляю одеялко на Анютке и целую ее в лобик, давясь слезами. Прижимаюсь к ней, вдыхаю детский запах и возвращаюсь в кресло. Забираюсь в него с ногами, стягиваю шаль бабулечки, накрываюсь ею. Сразу становится спокойнее и теплее, как будто бабушка крепко прижимает меня к себе и морщинистыми руками поглаживает по плечу. Она всегда так делала, когда пыталась меня успокоить после очередного приснившегося кошмара. «Бабуль, как же мне тебя не хватает!» «Как же жаль, что Анечка не узнает, какая у нее была бы классная и лучшая прабабушка!» Утираю слезы, которые душат меня, окольцовывают горло. Прикрываю глаза и пытаюсь хоть немного подремать. Силы мне еще пригодятся. Я то засыпаю, то вздрагиваю и просыпаюсь. И так несколько раз. Поэтому наутро просыпаюсь разбитое. все ее тело ломит, а перед глазами плывет. Не с первой попытки я справляюсь с головокружением. Встаю из кресла, разминаю затекшие мышцы, подхожу к мандаринке, ложусь рядом с ней и глажу мою девочку по кудряшкам. Она хмурится, вытягивает губки во сне, что-то бубнит, и просыпается, распахивает самые красивые глазки на свете, натыкается на меня и сразу же улыбается. «Мама!» — тянет и обнимает ручками за шею. Прижимается ко мне, и я зацеловываю свою крошку. Мы нежничаем еще некоторое время, а потом все же приходится вставать. Я приоткрываю дверь, убеждаясь, что в коридоре никого нет, и мы с мандаринкой украдкой идем умываться. После, вооружившись хрустальной вазой из бабушкиной комнаты, совершаем набег на кухню. Удивляюсь, никого там не застав. Похоже, хозяева с утра ушли на работу. И даже убрались после вчерашнего, потому что ни осколков, ни капель крови я не обнаруживаю. Быстро разогреваю оставшийся суп для Ани. Еды осталось ровно на одну порцию. Я выпиваю залпом стакан воды и кормлю дочь. «Поем где-нибудь в другом месте». «Спасибо, Рита, за гостеприимство. Накушалась. Надо убираться отсюда, пока никого нет. Я не чувствую себя тут в безопасности. В следующий раз могу не вырваться так просто. Я не имею права рисковать Ани. Страшно представить, что с ней будет, если меня не станет. Наспех засовываю вещи, которые успела достать из сумки, и одеваю дочь. Окидываю комнату прощальным взглядом и с вещами на перевес и дочерью в другой руке выхожу в коридор». Одеваюсь, смаргиваю злые слезы и покидаю бабушкину квартиру. Наверное, навсегда. На улице за ночь снегопад не только не успокоился, но валит так же плотно и сильно, как вчера. Я выдыхаюсь буквально через десять минут. Вещи оттягивают плечи, Аня капризничает и просится на руки. Я думала дойти до метро, там вроде есть пару хостелов, но до него пешком идти еще минут двадцать. «Мама! Мама! Той!» Аня останавливается посреди улицы и хнычет. «Мандаринка, давай еще немного походим, погуляем, а?» Опускаясь на корточки, едва удерживаюсь на ногах. Голова кружится, перед глазами чёрные мушки, ещё и желудок сводит, который напоминает о себе громким урчанием. «Нет, нет!» Сильно качает головкой, еще и ножкой топает. Смотрит на меня, насупившись. А, заметив, что мама не спешит выполнять ее просьбу, Вернее, переводит дух, плюхается на попку прямо посреди улицы. Руки опускаются, отчаяние топят с головой. Я тону в нем, и никто не подаст мне спасительного кислорода. Тяжело вздыхаю, сцепляю зубы и на силу улыбаюсь дочке. Ну ты чего, мандаринка? Поднимаю ее на руки и чмокаю в носик пуговку, вызывая задорный и звонкий смех крошки. Чего вздумала капризничать с утра пораньше. Я плетусь, как беременная улитка. Ноги и колесико чемодана вязнут в снегу. С меня катится пот, а ледяной пронизывающий ветер забирается под куртку и заставляет трястись от холода. Останавливаюсь у дороги, чтобы перевести дух. Земля и небо меняются местами. Опускаю дочку на землю под ее возмущенный вопль. Опираюсь о столб и прикрываю глаза на секунду. «Куда на этот раз бежишь, лисёнок?» Сбоку раздается знакомый низкий голос. Резко поворачиваю голову в сторону Дана и уплываю в темноту. «Лисёна!» — слышу обеспокоенное и чувствую прикосновение горячих пальцев, прежде чем совсем отключиться.